Тут запевают горны, стучат барабаны, кони ржут, солдаты матерятся себе под нос, а с équipement et belmont, выехав на два корпуса вперёд, берут сабли подвысь, отдавая салют забитому и разодетуму маршалу. Ну не маршалу, чудо истинное и чудо в перьях. Кто-то бурчит, что будем брать русские батареи на правом фланге. Разве я тебе не говорил, Жрак, что от этих черномазов-каратышек из панцев их 326 до бронежди, обязательно какую-нибудь пакость подстроят? Что за люди такие? Может, хоть ты мне расталкуешь, Пьер, какого дьявола ошиваются они в России, да ещё и героев из себя корчат? Фу! Чего они тут забыли? Нет бы дома сидеть в навозе по уши, а ещё лучше кормили бы вшей по долгу своему и праву в лагере под Гамбургом, самое им там место. К бою! подаёт команду Мюрат. Вот не имётся человеку. «Полк! Саблевон! Справа! По три! Рысью! Марш!» Заунывно запели «Совекюпмал» и «Бельмо». И примерно 1200 сабель с шелестом и шипом выскользнули из ножен, и как раз в этот миг над дымом, копотью и всем прочим паскудством Раздёрнулись немного облака, и выглянуло солнце. Уж не у старицы ли огромное, круглое, красноватое, такое, знаете ли, очень русское солнце, причём словно заранее всё рассчитав и подготовив, подгадало выкатиться ни раньше, ни позже, а в тот самый миг, когда можно будет заиграть на блестящей стали. И весь этот лес сабель вспыхнул и заискрился так, что чуть не ослепило весь стоящий на вершине холма императорский штаб, окружающий Бонапарта. И тотчас раздались восхищённые: "Боже мой, чёрт возьми, какое волнующее зрелище, ваше величество!" А недомерок, словечко в ответ не проронив, оглядывает критическим оком местность, прикидывая, какое расстояние придётся одолеть кавалерии. Да, пожалуй, что версты 2 1/2, чтобы поспеть на выручку 326-му. И достаточно ли просохла раскисшая от вчерашнего дождя земля, чтобы копыта лошади не завязли в ней? Как ты смотришь на это, Клапенбрюк? Смотрю в оба, Ваше величество, отвечает тот с воодушевлением, поскольку благоразумие подсказывает ему, что в случае иного ответа недомерок может отправить его поглядеть на пейзаж вблизи. С него станется И что думаешь? Д -д -д думаю, ваше величество, что зрелище грандиозное. Балван, я спрашиваю, сколько людей уложит Мюрат, прежде чем доберётся до русских батарей? За да, затрудняюсь сказать точно, ваше величество. Если на глаз, а, -а, -а глазок, то человек 700 убитыми и ранеными. М -м Может и больше. Вот и я так думаю. Недомерок вздохнул, приданочая этот вздох истории. Но если это нужно для славы Франции... <дых> На то и война, Клапанбрюк. Алягер, как говорится. Истина и правда, Ваше Величество. Это печально, но необходимо. Сам знаешь, честь отчизны и всякое такое. На вершине холма шел этот разговор. А 2-й батальон 326-го линейного отделяло от русских шагов 300. Пройти их... даже если идёшь сдаваться, будет нелегко.